Я открываю тетрадь, толстую, нелинованную, с камешком в кожаном переплете, похожим на драконий глаз, но глаз тигровый. Так сказала женщина, у которой я купила тетрадь на фабрике Кони. Мама сказала, настоящий писатель должен работать каждый день. Она посоветовала брать пример с Мартина Идена. Сначала я подумала, это писатель такой, а оказалось, роман про писателя. Я прочла. Но мама, кажется, не помнит или не знает, чем история Мартина Идена кончилась. Своё мнение я изложила подробно на страничке, которая понемногу превращается в книжный блог. Что у вас нового, Арабелла?» – спрашивает ВКонтакте. Да фига всего. Например, сейчас я читаю Полые холмы Мэри Стюарт, заканчиваю первый том пятикнижье. Как раньше мимо меня прошёл этот замечательный мир. Стоит его открыть и проваливаешься вместе с Мерлином, как в хрустальную пещеру. Пока я там даже не вспоминаю, что звездное небо, в котором волшебник видит комету, предвестницу рождения Артура, короля былого и грядущего. Это космос, и там тоже есть жизнь. Вчера в группе появился тизер четвертого сезона Огненной звезды. Темно, звучит глубокий протяжный гудок, словно рок зовущий на битву, а потом Waiting for me от твоего голоса у меня дыхание перехватывает. Поглядываю на Сириль, у нее тоже Взрыв. Ты бежишь, за тобой бегут. Мелькают кадры, которые мы разберем позже по пикселям, и в конце надпись: Coming soon in September. В группе появляется ветка дискуссия с разбором ролика, но мы сериал почти сразу закрываем ноут. Так что скажешь, только честно? Мне очень понравилось. Прочитаешь на сходке. Сначала кину ветку с фанфиками, там, если захотят. У тебя все круче получается. Нет, правда? Когда ты согласишься принять участие в фандомной битве? Фандомная битва это такое соревнование на креативность, где разные фандомы выполняют задания и выкладывают их на сайте одновременно. Самое распространенное – написать фанфик на заданную тему. Но я не люблю такое. Мне больше нравится придумывать что-то совсем новое, свое. Неохота, говорю я, но из этого, киваю на ноутбук с замершим внутри него просмотренным роликом, может еще что-нибудь родиться. Вдруг я была права. Мэгги за тобой все же вернулась в конце сезона. Или ты иначе выбралась из этой пропасти? А что если? Ладно, будет время придумать свою версию. Обычно в моих историях все начинается с того, как ты попадаешь в какое-нибудь приключение. Иногда я не сдерживаюсь, добавляя в рассказ себя. И мы куда-то летим, кого-то спасаем, разговариваем о многом. Ты спрашиваешь, как у меня дела, я рассказываю про Аньку. Она закончила первый том про Гарри и взялась за второй. Про то, как ходили с мамой на праздник цветов в сквер, и там нас из водяного пистолета обрызгал клоун на ходулях, а мы так смеялись. Это похоже на разговор с постоянно задерживающимся сигналом, как сквозь время и пространство в космосе. С каждой такой историей я как бы приближаюсь к тебе, на мгновение обнять, а потом отпустить. Эти рассказы никому не показываю. Все остальное читает фандом. Больше всего фанфики нравятся Кайли. Она так рыжёт в нужных местах, даже неловко. Лиза оказалась неожиданно хорошим критиком, подмечает детали, которые я заложила, или предлагает дельные улучшение и даже Джей Джей разок высказал мнение, хотя фанфики по-прежнему не его тема. Мне бы хотелось, конечно, чтобы все хвалили. Иногда в толпе на остановке я случайно узнаю фигуру в темной одежде и почти бегу за ней, но она оборачивается, и это не ты. И я вспоминаю что это никогда не можешь быть ты. Иногда я пересматриваю какую-нибудь серию, чтобы просто вспомнить ощущение тебя рядом. Мне хочется поговорить с тобой не о чем то глобальном, а просто так, как мы болтаем Кирилл. Что ты читаешь, например, какую музыку слушаешь? Я не могу придумать этот ответ за тебя, он будет мой. Немного грустно от невозможности нашей встречи. Когда становится совсем невыносимо, я думаю, как бы ты поступила на моем месте. И в моей голове карты разворачиваются миллионы дорог. Я вот что думаю. Теперь, когда все обернулось словами, это так просто. Просто говори слова. У меня есть теория, что на каждую жизненную ситуацию существует песня или книга. А если нет, надо написать самой. Наша учительница по алгебре и геометрии Анна Михайловна говорит: "Если вы не знаете, с чего начать, начните с того, что знаете". Я знаю, что я совсем ничего не знаю. Мне еще учиться, тусить с вандомом, строить новые миры и все такое. Так что я начну с самого начала. Мне очень страшно, но я все таки начну. Однажды, если очень-очень повезет, меня уже не будет, а эти слова останутся. И тогда, возможно, мы все таки встретимся, и я расскажу тебе, как все было в реальной жизни.